Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 9. Эго, часть 2. Трава Хиппи полностью вылечила авантюристов Рейвена и Риту. И похоже, они были немало удивлены, почему он так просто использовал столь ценное лекарство. Кажется, с рукой все в порядке. Это хорошо. «Госпожа Милси, вы не раненые?» «Выглядит вроде в порядке, но лучше подтвердить. Трава ведь еще одна есть, в конце концов». И «Я в порядке». Даже руки вперед протянула, чтобы доказать, что не врет. Серьезно. «Вот как. Ну что ж, до города сами дойдете. Он в том направлении, если что». После первого своего выходного он довольно профессионально научился определять направление города по солнцу. В конце концов, охотиться хотелось до последнего. Э, -э ну да, все нормально. Ран нет, значит, и гоблинам каким-то там не проиграем». «Нет, но проиграли же». Тем не менее, Рейвен поднялся и... Стал искать свое оружие. Очевидно, ранили его где-то не здесь. Пока он решил поднять ржавый меч из руки гоблина. «Ну, похоже, не пропадете. Тогда разрешите попрощаться», — сказал он так, пытаясь ушмыгнуть. «Но... Эш... Стоп, погоди! М? Ты же тот мальчишка из гильдии, не так ли?» «Что про зверей расспрашивал?» Кажется, он осознал наконец-то, что окончательно выбрался из лап смерти, он стал замечать всякие небольшие детали. Да, вы что-то хотели, ответил Ален с ядренной смесью детской невинности и раздражения. То есть, серьезно, можете идти? Нет, может, уйдете уже? У меня тут охота простаивает. Пока он еще не потратил на сей. Перерыв и часа, но выходной у него тоже как бы не каждый день случается. И я хотел бы отблагодарить как следует. Не-не, ваших чувств более чем. Но его опять остановили. Слушай, серьезно, мне еще шестьдесят гоблинов сегодня нужно, чтобы норму выполнить. И сами себя они ловить не будут. Но Рейвен такой пространной логики, конечно же, понять не мог. Может, ты все-таки хотел бы что-то, как я могу тебя отблагодарить? Пнув себя под зад в направлении города. Тогда, М, господин Рейвен, так ведь вы авантюрист? Да, а по мне не видно, как бы говорили его глаза. Сегодня я занят, но в будущем расскажите мне еще о ремесли авантюриста, пожалуйста. «Хорошо». Сказав это, Рейвен так и продолжил стоять, дожидаясь продолжения просьбы. «Нет, все уже, чего ты еще хочешь?» «И не говорите обо мне никому, пожалуйста». «Я понял, наши рты на замке». Двое других твердо кивнули. И стали дожидаться продолжения. «Да блин, черт говно собака!» Для Рейвена Аллен был человеком, который спас ему жизнь. Он даже использовал два цветка за которые стоили больше десяти золотых монет. Такой долг отдать не так просто. «Ну, на этом как бы все. Хотя я, пожалуй, еще возьму камни с этих гоблинов. Спасибо!» Припомнив камни, он также вспомнил и кое-что другое. «Что-то случилось?» «Я, М не могу использовать гильдию?» «Мм, а, ну да. И я тут как бы ищу камни ранга. Он не мог использовать гильдию, так что в поисках камней он направился к магазину магических инструментов. «Ну и там оказалось, что они не продают камни столь низкого ранга?» «Хм, понимаю. Так что как насчет всех магических камней здесь?» И еще сто камней Иранга сверху. Это все равно, что дать авантюристам задание на 100 камней в обход гильдии. э это и все? Конечно. Вы в Гранвиле живете? А в гостинице остановились? Понятно. Я тогда зайду в указанную дату. Как насчет недели на сбор... «Можете просто оставить мешочек у стойки регистрации на имя Ален». Рейвен еще интересовался, хватит ли того, достаточно ли этого. Ой. «Нет, недостаточно. Еще хочу пинка вам дать, каждому и персонально». В итоге Рейвен отступил, и Ален стал выковыривать гоблинские камни. «Ну что ж, что ж, что ж, желаю вам в целости и сохранности добраться до стен города». «А, спасибо, серьезно». «Спасибо, да, спасибо». Под такие слова он и развернулся, возвращаясь в чащу той же дорогой, что и пришел. Пока они его опять не застопорили. Пробежав значительное расстояние, он, наконец, остановился». Блин, так и не поел из-за них. Хотя сто камней на дороге не валяются. Можно бы их даже поблагодарить. Итак, что тут у нас? К охоте вернемся? С прошлой расстановкой или... Он стал организовывать свои мысли. Во-первых, трава. Эффект оказался недюжим. Но нужны еще эксперименты. Эксперименты. Аллен посмотрел на последний оставшийся у него лист. Кто бы мог подумать, что поговорка о подорожнике правдива. Но, по крайней мере, теперь он подтвердил, что эффект активируется при прикосновении к ранению. Так, есть два типа исцеляющих предметов, и этот, похоже, относится к предметам с фиксированным эффектом. За свою жизнь в облике Кенчи Он переиграл во множество игр, и практически в каждой из них были так называемые ХП, ну или их аналог, при достижении нуля которого ваш персонаж активно играл в ящик. И, конечно же, всегда были способы восстановления этого пресловутого ХП. Грубо их можно разделить на два типа. Те, что восстанавливают определенный процент от максимального ХП, и те, что восстанавливают фиксированное значение ХП. Например, если у вас 1000 ХП и лекарство восстанавливает 30%, то оно восстановит именно 300 ХП. Но если на нем написано, что оно восстанавливает 500, то и восстановит только 500, независимо от того, сколько вы там себе ХП нафармили. В таком случае, в чем разница между случаями Родена и Рейвена? Родину с цветком мюразы понадобилось больше месяца, чтобы восстановиться после травмы. Рейвен же практически тут же поднял меч и, похоже, был вполне уверен в своей способности продолжить путь через гоблинов. В таком случае цветок мюразы, пожалуй, можно отнести к процентному типу лекарств, а траву хиппи к фиксированному. Если трава восстанавливает в процентах, то она должна давать сразу сто процентов, чтобы так Рейвена поднять, что было бы признаться полным читерством. Это ведь растение всего Яранга. Что ж дальше будет? Куда более естественно думать, что стат физической силы у Рейвена просто не особо высокий. Вот он и вскочил на ноги после первого же листка. Ален быстро организовал все данные по листку в своей руке. Так, ну как-то так. Дальше книга. Побежден один гоблин, получено 160 опыта, еще один гоблин, 160 опыта, еще один. На обложке радостно светилось три новые надписи. 80% да? Со мной на поле было три авантюриста, но в бою участвовала только Рита. Система распределения опыта его уже давно интересовала. Понятно. Значит, 80%, если ты побеждаешь не в одиночку. Так что ли? В многих играх охота проводится в группах из огромного количества людей, из-за чего получение опыта на индивида становится просто мизерным, из-за чего разработчики заменяют обычное распределение на 60 или 80% от опыта, получаемого при охоте соло. Сборовая получал 400. Это значит, общий опыт за него давали бы 500. Но для сиранга это как-то маловато. Возможно, если слишком много народу участвует в рейде, то опыт делится еще вдвое. Тогда может 1000 Заметки по распределению опыта предположительно. От двух до четырех человек в группе 80%, от 20 до 40 40%. Пока предположительно как-то так. Он быстро записал результаты своих наблюдений о траве и опыте. Ладно, этого хватит. Теперь важное. Проблема моих странных самонов. Хоук, призыв. Из света появился один ястреб. Здесь хоть и лес, но довольно редкий, и небо видно неплохо. Так что он старается не вызывать ястребов, если в этом нет необходимости. В конце концов, он бы предпочел, чтобы его дроны не привлекли внимание наблюдательных авантюристов. Но на этот раз он вызвал ястребы не в небе, а сразу на земле. Почему проигнорировал инструкции? После слов Алина, слишком ушумная, прямо скажем, птица свесила голову, что нашкодивший ребенок. «Что я тебе сказал? Пять гоблинов или больше? Никаких авантюристов в округе и только в трехкилометровом радиусе. Разве нет?» Головка ястреба стала свисать еще более скорбно. «Пожалел? Захотел их спасти?» Ястреб едва заметно кивнул, но вместо ожидаемого поругательства. Вот как! Так а у тебя оно все-таки есть? Эго. На что Самон опять склонил голову, но в этот раз уже на бок. Как бы говоря, дед, ты вообще о чем толкуешь? Хм, а этого еще пока не понимаешь. Но серьезно, Самон с эго. Аллен всегда думал, что даже с увеличением интеллекта они все равно будут двигаться как программы, как заданные алгоритмы с четким вводом и четким выводом. Что это просто роботы с хорошо реализованным блокбокс-интерфейсом. Но, похоже, все было не так. Сам он с высоким интеллектом ставил собственное эго выше инструкций призывателя и привел Алина к умирающему авантюристу. У Самона была своя воля, и он ей следовал. Так вот, каков Самон, созданный богом этого мира. Ну, если у него есть сила создать людей, то и Самона в собственной развитой воле ему создать проще простого. Хоук все в порядке. Он погладил ястреба по голове. Все естество того тут же преобразилось. Похоже, он рад. Хм, ладно, сейчас я изменю инструкции, так что на этот раз будет добр следовать им, ладно? Ки! Я птица по имени Хоук расправила крылья и закричала. И Аллен начал объяснять, глядя на него уже совсем другими глазами. Блэкбокс? Философия программирования, гласящая, что конечный пользователь должен интуативно понимать все возможности программы, даже если он вообще не представляет, как функционируют ее внутренности. То есть предоставить программу как некий черный ящик с минимальным количеством кнопок на нем. Это и есть «блэкбокс».